Глава шестнадцатая. Прекрати дергаться. Успокаиваю Веру, хотя сама нахожусь в полуобморочном состоянии. Последние два дня стали адовыми для моего агентства и лично для меня, потому что в самый последний момент у невесты появилось несколько пожеланий, не озвученных ранее. И сейчас я еле стою на ногах, контролируя пребывающих гостей, которые, по желанию Жени, должны уделить несколько минут альпака. Заставлять не приходится потому как выставленный золотой хэштег с именами пары сразу привлекает внимание, но затем теряется на фоне мягкой альпака, которую все обнимают и тискают. Отдаю должное Каю, привыкшему к обильному вниманию всех, в чье поле зрения он попадает, будь я на его месте уже бы и кусалась. «А это нормально, что они все его тискают?» — шепчет Вера, уже наученная произносить все полушепотом в присутствии посторонних. «Тискают? Нет, это еще скромно». «Ты не видела, какую реакцию он вызывает у детей?» Усмехаясь, вспоминая серию снимков со странички Кая, Сёма ответственно выкладывает отчеты всех праздников, и на них практически всегда кто-то сидит на альпака. Как только все приглашенные пройдут через Кая, его можно отпускать. Затем все переместятся в зал и сад и переключат внимание на Мишу и Женю. «На связи», постукивая по микрофону, вложенному в ухо, и и понять Вере, что готова примчаться на ее зов со скоростью света. На мне невеста, которая уединилась в отдельной комнате с матерью в ожидании свидетельницы. Женя нервничает, потому что Эмма взяла билет на последний возможный рейс, чтобы успеть к регистрации, и пока не вышла на связь. Не знаю, что заставило подругу отложить прилет до вечера, но неприятное чувство трезвонит внутри, намекая на предстоящие проблемы. Закон. Если при подготовке свадьбы нет проблем с женихом и невестой, они обязательно будут со свидетелями. Ворон уже здесь, и я даже смогла его подтащить к альпака и заставить улыбнуться рядом с животным, хотя он усердно брыкался и убеждал, что не ребенок, и пушистые звери давно в нем не вызывают умиления. Об этом просто кричала натянутая улыбка и нежелание прикасаться к Каю, который, кстати, заинтересовался господином адвокатом и даже ткнулся носом в его живот. Затем ворон растворился среди гостей и отправился к Мише, чтобы вступить в совместную борьбу с неподдающейся бабочкой. Чем заняты мужчины в данный момент, я не в курсе, потому как меня вежливо попросили оставить их для мужской беседы. И это нормально. Как правило, все внимание на себя перетягивает невеста или же кто-то из расчувствовавшихся родителей, не способных справиться с эмоциями. «Олесь, когда начнем? Евгения Дмитриевна, переживающая всегда изо всех, Утаскивает меня в узкую аллею подальше от гостей, атакующих столики с закусками. Уже шесть. Ждем свидетельницу, которая застряла непонятно где и пока не объявилась. Десять минут, уверяю регистратора, и спешу к Жене. «Евгения, Эмма обозначилась?» Вхожу в комнату для подготовки, застав расстроенную невесту в одиночестве. Ее не будет». Женя вздыхает и, подобрав пышные юбки с ногами, залезает на диванчик. «Почему?» Присаживаясь рядом, поглаживая тонкую ладонь и успокаивая. Привычный момент для меня, когда невеста взволнована или погрязла в сомнениях о правильности выбора. Но сомнений уже не имеется. Лишь огорчение, что подруги не будет рядом в этот важный для нее день. Рис задержали. В столице проходит какая-то встреча на высшем уровне, и все вылеты перенесли на неопределённое время, пока самолеты важных персон не сядут. Она не прилетит. Разводит руками, а затем кладет голову мне на плечо, едва слышно всхлипывая. «Я так хотела, чтобы Эмма была рядом». «Я понимаю». Поглаживаю ее волосы, стараясь не задеть идеальную укладку. «Здесь много ваших знакомых, в том числе девушки из модельного агентства. Мы можем заменить Эмму. «В противном случае Ворон будет смотреться странно, если с вашей стороны никого не будет. Но мы можем не задействовать свидетелей вообще, сосредоточив внимание гостей на вас и Михаиле». «Свидетели должны быть. Так принято. Не знаю. Заменить в последний момент?» — мямлит Женя. «Да и никто не знает, что делать и куда идти». Резко поднимается, исследуя меня взглядом, а затем кивает сама себе и расплывается в улыбке. «А давайте вы!» Ш «Что?» Терясь на мгновение, надеюсь, что Женя все же передумает, и мне не придется исполнять не свою роль. «Олеся, вы организовали столько свадеб. Кто, если не вы, в курсе, как должно быть правильно?» Вы подготовили нашу свадьбу, и кому как не вам знать место Эммы. К тому же мы с вами хорошо знакомы, насколько это, конечно, возможно. Да и Максима вы знаете, поэтому проблем в общении со свидетелем не будет». «Это плохая идея, Жень». поднимаясь и прохаживаясь по комнате, обдумывая варианты, которые могу предложить невесте. «Я должна контролировать ход мероприятия, смотреть за гостями, программой, банкетом». «У вас есть помощница». Очень энергичная и умная девушка, которая справится без ваших подсказок. Смогли же все организовать за неделю. И прекрасно, кстати, смогли, если даже моя мама в полном восторге. Олеся, пожалуйста!» Женя стонет и складывает ладошки, умоляя меня занять место свидетельницы. «И в этой роли я никогда не была, оставаясь сторонним наблюдателем. Контролируя все, мало внимания уделяла эмоциям». А после собственной несостоявшейся свадьбы старалась отстраненно принимать брачные клятвы и обмен кольцами, постоянно повторяя, что это всего лишь работа. Но сейчас Женя просит меня стать непосредственным участником торжества, увлекая ролью, непривычной для меня. И я бы отказалась, но жалостливый взгляд невесты и напоминание самой себе, сколько мне заплатили за работу, подталкивают к единственно верному решению, когда произношу «Хорошо, Женя» но только ради вас». «Спасибо», прыгает и обнимает меня, и, едва устояв на ногах, запутавшись в многочисленных юбках, срывается с места. «Начинаем?» «Начинаем», кивая Жене, одновременно постукивая по наушнику и давая сигнал помощнице. «На исходную». И пока девушка в тысячный раз осматривает себя в зеркало, бегу по коридору, чтобы дать отмашку жениху. «Мужчина, выга...» Открыв дверь, Наблюдая потрясающую картину, где Ворон и Изотов, развалившись на диване, хохочут и потягивают из бокала напитки. Бабочка оказалась сильным противником, с которым не справились два взрослых мальчика, решив оставить это непростое дело профессионалу. «Начинаем!» — подскакиваю к Михаилу и за считанные секунды привожу его в вид жениха, который через три минуты должен появиться перед гостями. «На исходную, если, конечно, вы не передумали жениться». Прищуриваясь, осматривая растерявшегося на миг Изотова, подталкиваемого в спину вороном. Бегу обратно к Жене, не желая, чтобы невеста с женихом столкнулись раньше назначенного момента, и останавливаюсь рядом, успев парой фраз предупредить Веру, что с этой минуты главной является она, а я, сменив роль, буду вынуждена провести полвечера возле невесты. И как только пара выходит из укрытия, встречаясь на красной дорожке, по глазам бьют яркие огни, освещая нашу четверку поймав недоуменный взгляд Максима, ожидающего увидеть на моем месте обещанную ему эму лишь слегка пожимая плечами, говоря, что не по своей воле оказалась в этот вечер рядом с ним. Евгения Дмитриевна произносит речь, кажется, дольше обычного, заставляя сосредоточиться всех гостей на паре, произносящей уверенное «да». И в этот момент ворон вручает мне кольцо, поместив на ладонь. Именно по желанию Жени обмен кольцами должен состояться так. Привычная подушечка для свадебных атрибутов или милая девчушка, подносящая украшения, были отметены сразу в пользу участия свидетелей. Ослепленная огнями, не вижу лица в зале, но точно знаю, что все присутствующие почти не дышат, ожидая завершения церемонии. Но в момент, когда Изотов подает кольцо Жене, становится физически больно от того, что в моей жизни этого так и не произошло, не позволив получить звание жены. Лишь на секунду, сталкиваясь взглядом с вороном, встречая на его лице явное удивление. Мне не нравится, что Максим уловил мои эмоции, вылезшие против воли и отразившиеся на лице. Но в какой-то момент мне кажется, что он понял, раскусил организатора свадеб, не желающего наблюдать кого-то счастливее себя. Или же я слишком многого хочу от ворона, и его реакция предназначена не мне. «Объявляю вас мужем и женой!» Заключительная фраза, после которой в моем организме срабатывает переключатель, оповещающий, что самая важная часть завершена. Изотов так увлекается поцелуем, что в зале начинает клокотать ликующая толпа, а я, опуская взгляд в пол, ожидая окончания представления и возможности еще раз проверить, чтобы блюда были поданы вовремя. И пока пара идет по дорожке, чтобы покинуть зал и оказаться в саду, а мы с вороном плетемся следом, Слушаю доклад веры по всем направлениям, убеждаясь, что предусмотрела все спорные моменты. На этом месте должны были быть не вы, шепчет ворон, пока пара принимает поздравления. Я в курсе, Максим Максимович. Но, увы, подруга Женя не смогла занять место рядом с ней по независимым от нее обстоятельствам. Я предлагала остановить свой выбор на ком-то из присутствующих, но невеста настояла на моем участии. И вам это не нравится мне нравится», — отвечаю честно. «Я привыкла находиться в тени. Меня никто не замечает на торжествах. Я появляюсь лишь тогда, когда назревает нежелательная ситуация, требующая моего вмешательства». «Что ж, Олеся, сегодня вы играете одну из главных ролей». «Что вы имеете в виду?» Не ответив на мой вопрос, Ворон обнимает меня и застывает. «Чёрт, я забыла про журналистов, освещающих свадьбу депутата». И было бы глупо полагать, что не попаду в кадр. С одной стороны, я рада, что они здесь, потому как название моего агентства в статье о свадьбе Изотова будет рекламой. С другой, я бы не хотела мелькать на снимках с вороном. И пока размышляю о своих желаниях, в глазах ребит от вспышек камер. И если для Изотова и Жени такое внимание вполне приемлемо, то меня охватывает паника, потому что, забегавшись, я даже не взглянула на себя в зеркало. «Вы прекрасно выглядите», — цедит ворон, продолжая улыбаться. «Он что, мысли мои читает?» «Если да, то не хотела бы я думать о нем в его присутствии». «И слишком громко думаете, настолько, что каждое слово отражается на вашем лице». «Просто сейчас я в роли, которая мне не по душе». «А гонорары Зотова? По душе?» «Да». «Тогда вам придется терпеть меня весь вечер». «Или вам меня. Как посмотреть?» фыркаю, подготавливая Максима к своему присутствию где угодно, только не рядом с ним. вы это уже нацелились на длинноногую модель», делаю попытку поддеть ворона, позирующего журналистом. «Я легко могу перенацелиться». Его ладонь сжимает кожу чуть сильнее, давая понять, что смена объекта — не проблема. Вспоминается недавний разговор с Мариной, и на секунду я представляю себя в объятиях ворона, а затем встряхиваю головой, чтобы сбросить недолгое помешательство. Однозначно нет, я не вынесу его осуждающего взгляда и грязных намеков. Если бы наша встреча состоялась при иных обстоятельствах, а я была бы уверена, что ночь, проведенная вместе, останется лишь приятным воспоминанием без вероятности встречи в обычной жизни, вполне возможно, упала в большие руки мужчина, утонув в приятных ощущениях. А в том, что они приятные, сомнения не возникает. Вероятно, именно по этой причине послужный список господина адвоката, по моим прикидкам, состоит из нескольких сотен пунктов. Или я приписываю ему заслуги, которых нет. Цельтесь, пожалуйста, в прежнем направлении, Максим Максимович. Может, хотя бы сегодня перейдем на «ты». Мы достаточно знакомы, чтобы перейти на следующую ступень отношений. «Это какую?» Запнувшись, едва не падаю, но мужские руки успевают подхватить. «Дружескую, Олеся! А вы о чем подумали?» Лукавая улыбка и проявившиеся ямочки на щеках просто кричат, что ворон мой вопрос принял за попытку прощупать, на какую ступень отношений он может подняться. «Ни о чем другом», — скидываю его руки, все еще удерживающие мою талию. «Все ступени в личных отношениях в вашем случае заканчиваются первой. Уверена, об остальных вы даже не знаете». «А их много?» «Достаточно. Но данная информация вам никогда не пригодится». «А вдруг?» «Обсудим это в другой раз», бросая взгляд на внушительную площадку в саду, куда выходят молодожены, под ногами которых расползается густой дым. «Иначе пропустим первый танец», кивая в сторону Жени и Михаила и подталкиваю ворона поближе к представлению. И как только внимание адвоката переключается на друга и его жену, спешу прочь в поисках веры. Замечаю помощницу вдалеке, когда она прощается с Семой и Каем. Их время закончилось. Лезь! Счет! В мою ладонь ложится лист, который Сема, видимо, подготовил заранее. В понедельник все будет оплачено, а ты молодец, глажу кая, слегка тиская за уши. Но он не против, только выглядит уставшим, когда кладет мордочку в мою ладонь и прикрывает глаза. Вы оба молодцы. Похвалив Сему и его питомца, хвалю веру, чтобы вернуться на праздник. Попадаю на последние аккорды музыки, когда молодожёны под аплодисменты гостей завершают танец поцелуем и направляются к столам. Не отвожу взгляда от ворона, который неспешно ползет к столу, отведенному для жениха, невесты и свидетелей. Я совсем забыла, что место хорошо освещено и восседающие видны всем. Роль свидетеля мне нравится все меньше. А вот Максим чувствует себя вполне уверенно. Сколько раз он занимал это почетное место, «По правую руку от жениха. Сегодня третий, если не ошибаюсь. Вечный свидетель». На одной из свадеб я познакомилась со свидетельницей, которая исполняла эту роль 16 раз, но сама при этом оставалась свободной. Она высказала гипотезу, что согласиться можно лишь дважды, все последующие разы минусуют карму, лишая возможности обрести собственное счастье. «И тут бы я с ней поспорила» потому как, ни разу не побывав в роли свидетельницы до сегодняшнего дня, узами брака себя так и не связала. Замечаю, как ворона осматривается, выискивая среди множества лиц кого-то определенного, не сразу понимая, что меня, и испохватившись, делаю несколько шагов назад, скрываясь за невысокими деревьями сада, когда упираюсь спиной в нечто твердое. Удобно облокотившись, наслаждаюсь лицезрением адвоката, личное пространство которого перенасыщено женским вниманием. Он отвечает, улыбается, но при этом напряжен и сосредоточен, что не так. Или он действительно нацелен на мою персону, и все остальные девушки сегодня ему не интересны. Нет уж, Максим Максимович, я не буду сто каким-то пунктом в вашем списке похождений. Только не вы и не со мной. А я везде тебя ищу. Вздрагивая от голоса над духом, Медленно оборачиваясь, встречаясь взглядом со знакомой голубизной, одаривающей радостными искорками, Ты что здесь делаешь? Вероятно, в моей интонации отсутствуют дружественные нотки, потому как улыбка сползает с лица Дань, взгляд становится серьезным. Ты не думай, я тебя не преследую, я работаю. И только сейчас замечаю, что на нем форма ресторана, где он служит шеф-поваром уже четыре года. Но его нахождение передо мной все равно не дает ответов. Насколько я знаю, место работы ты не сменил, а в Версале имеется свой повар Олег Бердяев. Он на месте. Большой банкет, специфические блюда, указывает на столы, за которыми расположились гости. Поэтому потребовались дополнительные силы. С Бердяевым мы давно общаемся, попросил помочь. Хотел отказаться, но вспомнил, как ты говорил о важном для тебя торжестве, поэтому согласился все ради тебя лезь о какой ты внимательный прикладываю ладонь к груди удивляясь словам бывшего который последние несколько лет утверждал что я занимаюсь никому ненужным глупым делом с каких пор ты дома четыре дня не ночевала я тебя ждал именно поэтому не ночевала складываю руки на груди принимая оборонительную стойку Организовать свадьбу за неделю нелегко. Я носилась по городу, словно гончая, сбивая ноги и не имея возможности даже пообедать. Беседы до полуночи с тобой не вписывались в мой плотный график на этой неделе. Но ты, конечно же, не услышал, что уделить тебе время я смогу лишь в воскресенье. Прости, мнется, опустив голову. Я хотел все решить в наших с тобой отношениях и быть рядом. Как просто, не явиться на свадьбу, исчезнуть на восемь месяцев а потом все решить за неделю. В этом весь Даня. Хочу все сегодня, а лучше еще позавчера. Предупреждаю, быстро не будет, а, возможно, не будет никак. То есть ты меня не простишь?» Лицо мужчины вытягивается, выдавая изумление. Настолько искреннее, что вызывает улыбку. «Завалить мой офис цветами и сказать «прости» — предел фантазии?» «Нет, конечно». Я хотел в ресторан тебя пригласить, устроить романтический ужин, чтобы ты вспомнила, как со мной может быть хорошо и весело. Весело мне было, на нашей свадьбе. Ах да, прости, ты же не пришел и пропустил все веселье, развожу руками наигранно на цокая. А мама не рассказывала, она, кстати, покинула праздник первой. Лезь, ну что ты все время вспоминаешь мою оплошность? Давай забудем и начнем все с чистого листа. Я и ты, как пять лет назад влюблённые, счастливые, с кучей идей и надежд. Только начинать будем не сегодня. Сегодня у меня работа, и я, кстати, исполняю важную роль, свидетельница. Так что прости, позвони завтра. Разворачиваясь на каблуках и иду прочь, чтобы избавиться от навязчивого бывшего понимающего слова «нет». Мысленно ругаю себя за нездержанность и возвращение к теме нашей свадьбы, но негодование до сих пор клокочет внутри, выуживая обиду и разочарование. Слёзы накатывают неожиданно, и я часто сглатываю, чтобы справиться с эмоциями. Мне казалось, что вся влага была истрачена в первую неделю после разрыва с женихом, а посещение психолога поспособствовало пониманию поведения Дани. Но сейчас, словно возвращаясь на восемь месяцев назад, когда я, растрёпанная и униженная, стою с букетом в руках, съедаемая сочувствующими взглядами гостей. Омерзительное ощущение, когда ты утопаешь в жалости, которая тебе не нужна. И пока я размышляю о прошлом, которое не отпускает, в лицо прилетает нечто тяжелое, но достаточно мягкое, чтобы не причинить боль. Машинально схватив предмет, уже в следующую секунду рассматриваю аккуратный букет невесты, собранный из маленьких бело-розовых цветов. Слишком милый для свадьбы в стиле Голливуд, но так пожелала Женя. «Невероятно! И букет невесты сама судьба отправила в руки свидетельницы!» Раздается выкрик Аллы, и гости разрываются ликованием. Посреди площадки кучка девушек с недовольными лицами враждебно посматривает на меня, сожалея, что упустили шанс стать счастливыми обладательницами трофея, который, кстати говоря, мне совсем не нужен. Но под десятками взглядов отшвырнуть в сторону цветы неприлично, поэтому я поднимаю букет над головой, изображая радость. По крайней мере, на всех проведенных мной свадьбах делали именно так. Ловлю взгляд ворона, покачивающего головой, и улыбаюсь интенсивнее, чтобы и он поверил в мою радость. «А теперь очередь мальчиков. Выстраиваемся в шеренгу», — командует Алла, собирая мужчин, которые не желают подчиняться. «А Михаил готовится бросать подвязку». Спутницы принудительно выталкивают свои пары на место ушедших девушек. Энтузиазм на лицах мужчин отсутствует напрочь, и каждый старается отойти подальше, чтобы не вляпаться, как я. Изотова традиция забавляет, и он вполне серьезно целится, предварительно осматривая кандидатов, а затем кидает за спину подвязку. В отличие от тяжелого букета, она оказывается легкой и, отлетев лишь на метр, аккуратно ложится на плечо ворона. Он с опаской поворачивает голову и двумя пальцами снимает предмет, который, как и я, не желает держать в руках, а затем бросает в толпу мужчин, и они разбегаются, словно под ноги прилетела граната с выдернутой чекой. Гости смеются, даже не удивляясь происходящему, а Изотов подхватывает подвязку и насильно вручает Максиму. И, видимо, чтобы не обидеть друга, ему приходится принять трофей и засунуть в карман пиджака, изобразив счастливый вид. Поймав взгляд свидетеля, машу ему букетом, показывая, что мы в одинаковом положении, в ответ получая странную ухмылку. Интересно, это его первая подвязка? Или два предыдущих раза он прятался в кустах, чтобы ему не прилетело в руки такое счастье. «Лесь, это знак!» За моей спиной слышится знакомый голос, и я готова взвыть, желая отделаться от Дани. «Нам обязательно нужно пожениться!» Повернувшись к нему лицом, прикидываю, как тактично донести, что сегодня не желаю с ним контактировать. Но в этот момент меня спасает тот, кого я меньше всего ждала. «Олеся Дмитриевна!» Могу я пригласить вас на танец?» Тактичность ворона обескураживает меня, а главное — Даниила, и я, не задумываясь, кладу ладонь на протянутую руку, тем самым выражая полное согласие и делая выбор в пользу наиболее выгодного в данный момент кандидата.